У станционного госпиталя уже выставили цепление. Бойкая торговля поутихла, многие люди разошлись по своим жилищам, иные с любопытством наблюдали за тем, что происходило у госпиталя, однако близко не подходили, зная, что если служба внутренней безопасности ставит цепление, то не подходить, не задавать опросов не следует, пошлют матерна в лучшем случае. Сергею не надо было демонстрировать свой жетон сталкера. Его и так тут все уже знали в лицо, особенно люди из внутренней безопасности. Маломайский подошел к группе высших чинов администрации станции, среди которых также находился полномоченный представитель представительства Ганзы. Сергей мимоходом пожал руки двум бойцам из зацепления и, найдя взглядом вице-мэра станции, Низкорослого с большим животом Плешью и тростью в руках пожилого Шумакова направился к нему. Игоревич, здорово! Сереж, привет! Шумаков кивнул: Ну ты просто человек катастрофа. То живым не вернулся, то все-таки вернулся, то труп нашел. Что-нибудь выяснили? спросил Маломаски. Да ну брось, только начали разбираться. А веру нашли? Парни с внутреннего кордона говорят, что они ее еще часов пять назад видели в туннеле. Она в сторону Серпковской пошла. Почему ее не остановили? Так зачем? Кто ж знать мог? Мы ж с Серпковской одна Ганза. Граждане Ганзы ведь свободно могут передвигаться, что и делают постоянно. А туннель тут безопасный. И поодиночке ходят. Да это я знаю. Сергей почесал затылок. Ты что же думаешь? Вера убила малыша этого. Я не знаю. Погоди. А что? Его точно убили? Ну, он же в крови весь. А что врачи говорят? Осмотр еще не окончен. Ждем с.